Глава 13. Великое заклинание. Просто Кис привёл бы Тискав в потайную пещеру за дубовыми воротами. А что теперь мы будем делать? спросила Волпа, выпрыгнув наружу. "Заприте ворота на засов и поставьте магическое дерево в центр пещеры", велел Шуба. "Сейчас мы займёмся волшебством. Мы будем выращивать магию, да?" Нетерпеливо подскакивала волпа. А тут хватит для неё места? Вдруг её будет столько, что она полезет наружу из всех щелей. Шуба не обращал внимания на её трескотню. Глаза его горели, а голос был тих и сосредоточен. Нарисуй на полу звезду и очерти её кругом, велел Шуба просто кису. Теперь возьми в левую руку лисичку, а в правую волпу. Только не размахивай те мной особо сильно, проворчала вольпа. А то во мне столько магии, что боюсь, меня будет тошнить. Просто кис развязал на руке лапки и взял её за хвост. Она хотела закричать, но во рту у неё был спрятан амулет, поэтому ей удалось только тихонечко пискнуть. Шуба прикрыл глаза и запел низким горловым голосом. Это было такое мощное заклинание, что стены пещеры задрожали, а из центра звезды, нарисованной на полу, вырвался столб огня. "Направь на него волшебную палочку", приказал Шуба просто кису. Но тот был так поражён происходящим, что не мог сдвинуться с места. Шуба стиснул его руку и заставил её подняться. Скелет из жадаbus шахтёру, спреди, взвыл Шуба. Грянул раскат грома, и вся магия, заключённая в волшебной палочке, устремилась в центр звезды. Лишённая колдовской силы вольпа превратилась в ёршик для чистки унитаза. И перепуганный просто кис с отвращением бросил её на пол. В огненном столбе заплясали искры. и в нем показался громадный скелет в каске. «Это жадный шахтер!» – заорал просто кис. Скелет завертел головой и простонал, клацая желтыми зубами. «Где моя крыса?» «Отдай ему лисичку!» – велел шуба просто кису. «Он не поймет разницы. Главное, чтобы это было маленькое волшебное существо». Скелет вышел из магического круга и, вытянув костлявые руки, двинулся вперед. «Где моя крысуля-красотуля?» Просто кис сунул ему трясущуюся от ужаса на руке. «Моя дорогая!» Промычал скелет и прижал на руке к тому месту, где у него когда-то была щека. «Теперь мое проклятие снято!» Неведомая сила заставила жадного шахтёра согнуться пополам. Каска слетела с его черепа, и с дребезжанием наделась на торчащий из земли сталагмит. Разжав пальцы, скелет выпустил на руке. Очутившись на полу, она бросилась к магическому дереву и спряталась в его ветвях. Жадный шахтёр на глазах начал обрастать мышцами и кожей. Шуба Что с ним происходит? завопил просто Кис. Зачем ты вызвал это чудовище? Зачем потратил на него столько магии? Мы же хотели вырастить дерево! Заткнись и делай то, что тебе говорят, рявкнул Шуба. Надень меня на скелет. Просто Кис и сам был рад избавиться от Шубы. Как только представился момент, он всунул руки шахтёра в рукава и накинул ему на череп морду шубы. В тот же миг тот начал срастаться со скелетом. Его полы обернулись вокруг ног и превратились в сильные когтистые лапы. Рукава вытянулись и заиграли мышцами. Морда расправилась, глаза и пасть встали на место, и шуба испустил торжествующий рёв. Только грудь его пока оставалась открытой, и между распахнутым воротом виднелись жёлтые рёбра. «Ты обманул нас, сволпой!» – пролепетал просто кис. «Ты хотел заполучить достаточно магии, чтобы сделать себе новое тело! И тебе не нужно было дерево!» «Еще как нужно!» – зарычал шуба. «Если у меня будет волшебное сердце, я сам стану источником магии!» Он попытался оторвать от дерева его сердечко. но на руке вынула из-за щеки амулет и швырнула его шубе между рёбер. Грудь его тут же заросла мышцами и покрылась густой шерстью. «Хрю-хрю!» — донеслось из глубины шубиного тела. «Ты что наделала?» — яростно взревел шуба. Он начал гоняться за наруке по всей пещере, разбивая сталактиты и сталагмиты, попадавшиеся на пути. Пробегая мимо просто киса, Он несколько раз свалил его с ног. "Не тронь меня!" кричал тот, и схватив с пола унитазный ёршик, выставил его вперёд как меч. "Я буду защищаться!" В конце концов Шуба загнал на руке в угол. "Ну, держись, козявка!" прорычал он, готовясь прихлопнуть её кулаком. В этот момент ворота с треском распахнулись, и в пещеру ввалилось стадо кроконосов. С разбегу они врезались в стоящий у входа батискаф, и отвалившиеся от него демониты разлетелись в разные стороны. Шуба успел спрятаться за обломок скалы, но руке в ужасе закрыла лапками голову, но к счастью ни один из камешков не коснулся её. Те краконосы, в которых попали демониты, потеряли сознание, а остальные звери убежали прочь. Ничего себе, спящие красавцы. проговорил Джей, влетая в пещеру. Фиби сидела у него на плечах и держала перед собой карту острова. На руке должна быть где-то здесь, воскликнула она, показывая на мигающий кружок. Мы не зря привели сюда кроконосов и заставили их разбить ворота. Берегитесь! крикнула на руке. Шуба прыгнул на Джея, но тот успел подхватить лисичку и взмыть к потолку, издав оглушительный рёв. Шуба начал кидать в детей обломки сталактитов. Воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, просто кис потихоньку пробрался между краконосами, взял магическое дерево и пополз к выходу из пещеры. Он уже почти добрался до своей цели, как вдруг на его пути возникли чьи-то ноги. Просто кис поднял голову и увидел великанов-полицейских. «Далеко собрался?» — спросил один из них. «Ой, извините, я не туда попал!» — попятился просто кис, но ему не дали сбежать. Шуба понял, что дело проиграно, и в один прыжок перескочил через полицейских и скрылся в лабиринте. «Никуда он не денется!» — сказала на руке, когда они с Джейм и Фиби спустились на пол. «У шубы в груди находится маячок, который вы мне дали. И по карте всегда можно будет узнать, где он находится. Джей поцеловал её в нос. Ты такая храбрая. Это вы с Фиби храбрые, воскликнула на руке. Вы не бросили меня в беде. Когда они вышли наружу, то увидели множество крылатых волшебников, спешащих вниз, чтобы расколдовать леаменов и звёздных фей. Мимо на улодке пронёсся Харальд. Он едва помещался на узком сиденье, но всё же лихо управлялся с ней. Сделав круг, он подлетел к Фиби и Джею. Добрые волшебники нашли улётку, она летала над плантацией магии. Харрольд потянул руль на себя и перевернулся вокруг оси. Смотрите, я теперь настоящий летающий дракон. А я пока совсем не летающая, вздохнула Фиби. Мама ужасно расстроится, когда обо всём узнает. Мимо прошла полицейская великанша с волшебным деревом в руках. Её сердце застучало до да так громко, что она остановилась от неожиданности. Что это с ним? Фиби и Джей подошли к ней и ахнули. Окошко нарисованного домика открылось, и выглянувший оттуда человечек кинул в руки Фиби двойной шарик магии. Кажется, они решили отблагодарить нас за то, что мы спасли волшебное дерево, в восторге закричал Джей. Ведь это же их дом. Фиби поклонилась человечку. Спасибо. Я сделаю себе крылья, как только вернусь домой и найду учебник с окрыляющими словами. Но человечек сделал жест, как будто просил её подождать. Сердце дерева забилось ровнее, и в его ударах послышался знакомый ритм окрыляющих слов. Бу-дум-бу-тум-бу-бум. За спиной у Фиби вспыхнул свет, но вместо привычных крылышек с точками она получила потрясающие красивые крылья, разрисованные замысловатыми узорами. «Ничего себе!» — воскликнул Джей. Человечек взмахнул рукой и на коре дерева Вспыхнул рисунок, напоминающий вальметр. Фиби обняла Джея. Он хочет сказать, что тебе надо обязательно померить силу воли. У тебя её столько накопилось после сегодняшних приключений, что ты сам сделаешь себе лучшие крылья на свете. Вернувшись на остров Торт, Харельд, Фиби, Джей и на руке отправились на главную площадь, где уже начался парад В честь фестиваля Ликующей Луны мимо тянулись колонны привидений физкультурников, выстраивающихся в гимнастические пирамиды. Следом по воздуху плыли нарядные бабы-яги в хрустальных ступах, переливающихся всеми цветами радуги. Строеными рядами маршировали павлины по команде распускавшие и складывающие хвосты, причём каждый раз на них были новые узоры. Среди зрителей были и кариотида, и морской волк, и вся команда драконов-хоккеистов. Приехали даже Рубен с Лолой, правда они, точно так же, как Фиби и Джей, старались помалкивать и не особо громко хлопать. После пребывания внутри бездонного острова у них у всех были писклявые голоса и слишком быстрые движения. Потом был фейерверк. Узнав о том, что отведённая на него магия пропала, жители острова Торт скинулись на новый волшебный цветок, и он получился ничуть не хуже. Когда усталые и довольные зрители собрались по домам, на площадь выползла черепаха Зоя. "О, вы уже вернулись!" воскликнула она, увидев Фиби и Джея. "Я так и знала, что с вами всё будет в порядке. Кстати, Как ваши родители отнесутся к появлению в доме в волшебной лисички? С родителями мы договоримся, ответил Джей. А вот что скажет рыцарь Карапуза это отдельный вопрос. В любом случае, нас ждут незабываемые каникулы. Текст читала Ольга Салим. Если вы хотите узнать, что случилось с Неониками дальше, не забудьте заглянуть на сайт troynoe-w.neoniki.com. и подписаться на новости. Там вас ждут не только сказки и картинки, но и множество игр для Айфона и Ай패да. Информацию о других книгах Эльвиры Борякиной можно найти на её сайте: www.boryakina.com.